Глава 53. «Вернись, я все прощу». Марина, бледная, но живая, прижимала груди младенца. Ее глаза полные ужасы, но и ярости. «Это наш ребенок!» Истерично закричала она, отползая к стене. «Наш, понимаешь? Ты ударил меня, ты чуть не убил нас, но он, твой сын. Не трогай нас, уходи!» Разъяренный муж шагнул вперед. Я бросилась между ним и Мариной. «Не смей!» — выкрикнула я, вставая насмерть. «Ты уже однажды чуть не убил их!» На крик подоспел доктор. Я думала, что он закричит или бросится за стражей, но он не кричал. Он встал перед ревнивцем. Медленно, спокойно, как будто перед ним не пьяный зверь, а обычный пациент с простудой. «Прежде чем ты сделаешь глупость», — сказал он тихо, но так, что в комнате стало слышно, как бьются сердца. «Ты должен знать наверняка, твой это ребёнок или нет. Согласись, так будет правильно. Я предлагаю тебе сначала проверить, и тогда у тебя будут доказательства, которые ты сможешь предъявить. Немного терпения, и все встанет на свои места». Тишина. Доктор подошел к шкафу, достал старинную шкатулку из черного дерева, инкрустированную серебром и костью. Открыл. Внутри артефакт. Прозрачный кристалл на цепочке, в котором пульсировало слабое золотистое сияние. «Надрежь палец!» – приказал он, глядя на ревнивца. Мужчина, дрожа, послушался. Капля крови упала на кристалл. Если сейчас сияние будет золотым, то ребенок твой, произнес доктор. Мне уже самому интересно из-за чего этот переполох. Доктор Эгертон подошел к кровати, осторожно взял ручку младенца и приложил кристалл к его ладошке. Вспыхнуло золотое сияние. « Отец и сын появилось слово, состоящее из золотых искорок. Они тут же рассыпались и погасли. «Видишь?» – тихо сказал доктор. «Кровь не врет. Это твой сын. Твоя плоть. Никакой не соседский». Мужчина уставился на кристалл. Потом перевел взгляд на ребенка. На избитую, измученную жену. На свои руки – те самые, что били ее за измену. И вдруг до него дошло. Мужик сделал шаг и рухнул на колени – «Марина!» — выдохнул он, и голос его развалился на куски. «Прости, прости меня, я дурак, я слепой, я послушал ту, ту ведьму, соседку. Она сказала, она сказала, что ты с этим парнем-молочником, что ребенок не мой». Он зарыдал, не как мужчина, а как мальчишка, который только что понял, что чуть не убил самое дорогое. Я не знал, я не верил, но хотел верить, потому что мне было легче думать, что ты предала, чем признать. Я никогда не был достоин тебя». Ревел муж, а слезы катились по его покрасневшему лицу. Он протянул руки, но не к ребенку, к ней. «Вернись», – прошептал он жене, которая вздрогнула от его приближающихся рук. «Я всё исправлю, всё». «Дом, жизнь, себя! Только, только не уходи! Не оставляй нас!» Он прижался лбом к ее коленям, как в старину, как мольба, как покаяние, как последний шанс. Марина смотрела на него. Слезы катились по ее щекам, но в глазах ни ненависть, ни верие. «Я не знаю». Прошептала она дрожащим, сломленным голосом. «Я не знаю, смогу ли...»